Глава десятая. Авария. Ошеломленные Нэнси, Бесс и Джордж смотрели на разрисованную стену сарая, и у них не возникало сомнений, что это дело рук Роджера Хойлта. Вероятно, ночью он пробрался сюда и при свете фонаря намалевал все это. Но как же точно он передал сходство ведьмы и Нэнси? И это ужасно напугало Бесс. «Нам ни в коем случае нельзя здесь оставаться», — пробормотала она. «Прошу тебя, Нэнси, брось это дело. Давай уедем. Этот ужасный человек собирается тебе навредить». «Тише», — остановила ее Нэнси. «Посмотри на Бекки и Хеннера». Дети мистера и миссис Глик стояли в дверях дома и перешептывались. Испуганные, они вернулись в дом, и буквально сразу же на улицу вышла их мать. Окинув взглядом разрисованную стену сарая, миссис Глик поспешила к мужу и девушкам. Больше никто не прокомментировал слова Бес, однако мистер Глик твердо заметил. «Ваш враг очень опасный человек, Нэнси. Его нужно остановить, иначе он посеет панику среди наших жителей. Ему здесь не место». Нэнси согласилась со словами мистера Глика и заверила его. что не уедет домой, а, напротив, удвоит усилия по поиску Роджера Хойлта. «Хорошо», — сказал сапожник, — «но будьте осторожны». Миссис Глик позвала детей из дома, и когда сын и дочь подбежали к ней, сделала им небольшой выговор. «Вы же знаете, что ведьм не существует», — сурово сказала она. «Мы обсуждали это». «И не раз. А теперь подойдите к Нэнси, пожмите ей руку», «И извинитесь за то, что испугались». Бекки и Хэннер робко шагнули навстречу Нэнси. Протянув к брату и сестре руки, Нэнси предложила им закрасить глупые каракули на сарае. Дети рассмеялись и с довольным видом поддержали ее предложение. «А можно это сделать прямо сейчас?» — спросил Хеннер. «Я хочу закрасить ведьму». На что мистер Глик кивнув, сказал, что чем раньше он это сделает, тем лучше. «Пока от этих художеств не избавимся, завтракать не начнем», — добавил он. хеннер пошел в сарай и принес оттуда кисти и банку с красной краской. Миссис Глик достала лестницу, и Нэнси с детьми начали закрашивать гексаграмму Хойлта. Бесс и Джордж вернулись в дом, чтобы помочь миссис Глик приготовить завтрак. А когда Нэнси с детьми закончили работу, все, наконец, сели за стол. Завтрак уже подходил к концу, когда вдруг раздался телефонный звонок. Миссис Глик сняла трубку и позвала Нэнси. «Это ваш отец», — сообщила она. Нэнси поспешила к телефону. Она оставила отцу адрес и контакты Гликов на случай, если вдруг что-то случится. «Привет, дорогая!» — поздоровался с дочерью мистер Дрю. «Я собираюсь уехать из города на пару дней». Поэтому звоню предупредить, если в ближайшее время ты не приедешь, то Ханна хотела бы, пока нас нет, съездить к сестре, погостить. «Мне жаль, пап, но, боюсь, у меня не получится завершить это расследование быстро», посетовала Нэнси и коротко рассказала отцу о том, как обстоят дела. «Ну что ж, если планы изменятся, сообщи Ханне», сказал мистер Дрю и добавил, «Кстати». «Сегодня после полудня вас может кое-кто навестить». «Здесь?» — удивилась Нэнси. «Да», — подтвердил мистер Дрю. «Как мило». «И кто же это?» — спросила Нэнси. «Это будет сюрприз», — ответил мистер Дрю и, пожелав дочери удачи, попрощался. Нэнси вернулась к столу и сообщила Джордже Бес, что сегодня у них ожидаются гости. Подруги начали гадать, кто бы это мог быть. «Может, миссис Тень? предположила Бесс. «Она давно не получала от тебя вестей, а твой отец сообщил ей, где ты остановилась». «Вполне возможно», — согласилась Нэнси. «Но, к сожалению, я ничем не смогу ее порадовать. Надеюсь, чуть позже», — со вздохом добавила она. Девушки помогли миссис Глик навести порядок на кухне, а потом Бесс и Джордж вместе с миссис Глик и детьми отправились в огород полоть грядки. Нэнси же с разрешения хозяев принялась осматривать ферму. Она очень надеялась обнаружить хоть какие-то улики на человека, который ночью разрисовал сарай. Выяснив, какие отпечатки ног принадлежали гликам, а какие ей подругам, она, наконец, обнаружила незнакомые следы, тянувшиеся к сараю со стороны полей. Нэнси изучила весь путь, которым проследовал незнакомец — Но, к сожалению, у дороги его следы обрывались. Разочарованная сыщица вернулась в дом фермеров, тем более, что скоро уже должны были прибыть гости, о которых упоминал отец. После обеда Бэс ненадолго исчезла в своей комнате и спустилась вниз в привлекательном голубом платье. — Вы ждете молодого человека? — с улыбкой спросила Миссис Глик. — Трудно сказать, — покраснев, ответила Бэс. Но, кажется... Добавила она, взглянув в окно. Я угадала. Перед домом Гликов остановился автомобиль, и из него вышли Нет Никерсон, Берт Эдлтон и Дэйв Эванс, приятели Нэнси, Джордж и Бесс. Увидев ребят, подруги поспешили им навстречу. Сюрприз! воскликнул Нет. Привет! Поздоровались с девушками Берт и Дэйв. Сюрприз так сюрприз! обрадованно воскликнула Нэнси. Вы как раз вовремя! «Нам очень нужна ваша помощь в расследовании», — добавила она. «Для этого мы и приехали», — сказал Нет, симпатичный высокий молодой человек спортивного телосложения. «Твой отец немного вел меня в курс дела. Жаль, я не мог быть с тобой с самого начала», — Нэнси улыбнулась. «Да, мне очень нужна мужская поддержка. Надеюсь, твоим приездом нам наконец-то начнет вести». «Несомненно», — воскликнул Нэтт. «А мы будем помогать», — заметил Берт, светловолосый паренек, чуть пониже и поплотнее Неда. Когда все вошли в дом, Нэнси представила ребят миссис Глик и та сразу предложила им остановиться у них. Нед с благодарностью принял предложение. «Вы еще не пробовали угощение, миссис Глик», — сказала Джордж, посмотрев на Дейва, худого длинного парня с темными волосами до плеч и зелеными глазами. «Вы станете такими откормленными и сильными, что вас с радостью примут в самую лучшую футбольную команду, когда вы уедете отсюда». Миссис Глик пообещала, что в честь приезда гостей приготовит к вечеру особенный ужин, и, отказавшись от помощи подруг, отпустила их вместе с ребятами прогуляться по городку и познакомиться с достопримечательностями. «Сегодня у нас на ферме штольцев будут петь», — сказала она. а у Фишеров — танцы. Все единогласно проголосовали за танцы и отправились на автомобиле Неда на ознакомительную прогулку. Провожая взглядом одну из закрытых амежских колясок, Нед шутливо спросил у Нэнси, «Как ты смотришь на то, если мы сегодня поедем с тобой на танцы вот в таком транспортном средстве?» «Скажу, что это может быть весело», — ответила Нэнси. «Нам придется взять коляску с открытым верхом почему это удивился нет потому что в закрытых экипажах полагается ездить только супругом пояснила нэнси а не замужним девушкам с молодыми людьми разрешается ездить только в колясках с открытым верхом нет присвистнул пожалуй придется купить закрытую коляску сразу как только выпущусь из колледжа как ты на это смотришь нэнси сделала вид что не поняла шутку. «Если ты решишь жениться на местной девушке, то колледж тебе не понадобится. Придется от него отказаться, как и от всех других мирских радостей». «Шутишь!» — воскликнул Нет, И все дружно рассмеялись. Когда же Нэнси рассказала молодым людям обо всем, что с ними произошло с тех пор, как они покинули Ривер Хайтс, всем стало совсем не до смеха. Помрачнев, Нет произнес... «Хорошо, что мы приехали. Чувствую, впереди нас ждет немало проблем». Берт и Дэйв согласились с ним. К ужину, однако, настроение у всех поднялось, и во многом благодаря тому, что миссис Глик приготовила для гостей вкуснейший ужин, а потом молодежь отправилась на танцы. Когда к дому Глейков подъехала запряженная лошадью американская коляска, которую Нет арендовал у одного из местных парней, ребята вышли на улицу познакомиться с необычным транспортным средством. Смотри, здесь на сиденье гексаграмма, про которую рассказывала Нэнси, сказал Дэйв. Не стоит ей про это говорить, предложил Нет. Тем временем из дома вышли Бэс и Джордж. И, сев в машину Неда, отправились с Дейвом и Бертом на ферму, где устраивались танцы. Нэнси и Нет решили ехать следом за ними в коляске. Нет помог Нэнси забраться на сиденье слева, сам сел на место возницы и пустил лошадь быстрым галопом. Вечер стоял пасмурный, и, не проехав эмили, Нет вынужден был остановиться, чтобы зажечь по обеим сторонам коляски фонари. Когда он снова тронулся в путь, лошадь неожиданно припустила рысью. Нет и Нэнси услышали, что сзади них по дороге тоже кто-то едет. Топот лошадиных копыт и грохот колес стремительно приближался. Обернувшись, Нет увидел два летящих рядом экипажа. Вероятно, какие-то местные удальцы устроили между собой гонки и даже не обращали внимания на то, что впереди едет коляска с пассажирами. Нет попробовал съехать на обочину и освободить путь. Но соревнующиеся головорезы были слишком увлечены гонкой. Не желая уступать друг другу, они продолжали нестись во весь опор, практически соприкасаясь бортами экипажей и намереваясь обойти надо. Не успел он и глазом моргнуть, как один из проносящихся мимо экипажей толкнул их коляску, и та опрокинулась. Неда и Нэнси выбросила на дорогу, а испуганная лошадь, сорвавшись из упряжи, поскакала прочь. Примерно минут за двадцать до того, как Нет и Нэнси перевернулись в коляске, их приятели Бесс, Дэйв, Джордж и Берт доехали до фермы фишеров, на которую проводились танцы, и вошли в помещение, где в приглушенном свете фонарей под быструю ритмичную музыку танцевала местная молодежь. Атмосфера в зале была теплая и дружелюбная, и вновь прибывших встретили весьма приветливо. Немного осмотревшись, Бэс и Дэйв присоединились к танцующим, а следом за ними на танцпол вышли и Берт с Джордж. Когда музыкальная композиция завершилась, четверо друзей отошли в сторону. «Странно, что Нэнси и Нэд так долго едут», — заметила Джордж. «Может, им досталась какая-то супермедленная лошадь?» Едва она это произнесла, как в помещение влетели взволнованные парень и девушка, и энергично размахивая руками, стали что-то быстро и возбужденно обсуждать на местном диалекте со своими знакомыми. Что случилось? О чем они говорят? Спросила Джордж, устоявший поблизости от нее амерской девушки. Рассказывают про какую-то аварию, ответила та, и про какое-то колдовство. Бэс и Джордж. обменялись взглядами и поспешили к недавно прибывшей паре. Больше всего они боялись, что происшествие, о котором говорили парень и девушка, произошло с Нэнси и Недом. «Пожалуйста, можете повторить, что случилось? Вы же говорите по-английски», — обратилась Бес к девушке рассказчице. «Я говорила про девушку, которая перевернулась в коляске. Это какое-то колдовство», — объяснила та. И далее... Она поведала о том, как они с братом ехали по дороге в своем экипаже. И вдруг их на полной скорости обогнала коляска, которая, вырвавшись вперед прямо на их глазах, устроила на дороге аварию, перевернула экипаж с сидящими в ней людьми. «А при чем здесь колдовство?» — нетерпеливо уточнила Джордж. «Да потому что они исчезли!» — волнение ответила девушка. «Когда мы, наконец, смогли остановить наш экипаж...» Повернули лошадь и приехали назад на место аварии. Там никого уже не было. Ни девушки, ни парня. Их и след простыл. Ох, это точно Нэнси и Иначе бы они давно были здесь. Воскликнула в панике Бесс. Немедленнее минуты Джордж, Бесс, Берт и Дэйв решили отправиться на автомобиле на место аварии, предварительно выяснив, где она точно произошла. Однако... Прибыв к полю, у которого случилось крушение, друзья действительно обнаружили там только перевернутую коляску, но ни Неда, ни Нэнси, ни лошади там не было. «Из всего этого я делаю вывод, что они не сильно пострадали», — заявил Берт. «Думаю, они отправились искать лошадь». Дэйв согласился с ним и добавил. «А может, они решили вернуться к Гликам, чтобы сообщить о происшествии?» Сев в машину... Джордж, Бесс, Берт и Дэйв поехали к Гликам. Однако на ферме выяснилось, что Нет и Нэнси туда не возвращались. Обеспокоенный мистер Глик позвонил в больницу и в приемном отделении сказали, что никто к ним не обращался за помощью. «Может, их подобрала патрульная полицейская машина», — предположила миссис Глик. Ее муж стал звонить в полицейский участок, но и там ответили. что ничего не слышали об аварии, однако пообещали немедленно приступить к расследованию случившегося. «Куда они могли деться?» — в недоумении спросила Бесс. «Может, они остановились где-нибудь, чтобы привести себя в порядок?» — предположил Берт. «Держу пари. Они приехали на танцы и сейчас вовсю там зажигают». «А что, такое тоже вполне может быть?» подхватила его мысль Джордж. «Может, вернемся и проверим?» Пообещав Гликом, что сразу дадут им знать, как только что-то выяснят, четверо друзей снова сели в машину и поехали на ферму фишеров. Стремительно войдя в помещение, они принялись высматривать через головы танцующих Нэнси и Неда. Но зал был заполнен только местными ребятами и девушками, а их подруги и приятели среди них — «Не было. О, Дэйв!» — чуть не плача воскликнула Бес, обращаясь к своему парню. «Что же мы будем делать?»